ЧАСТЬ 1. ТРИКС ОБИЖАЕТСЯ Если ты в неполные 15 лет выправил кривду, улучшил правду, завоевал сердце княгини, да еще и совершил настоящее чудо, тебе очень хочется, чтобы тебя все и всегда хвалили. ТРИКС — единственный и полноправный ученик великого волшебника Родиона Щавеля, имеющий высокий статус приспешника, а ведь приспешник — это уже почти настоящий волшебник стоял у окна в своей комнатушке, на вершине магической башни и дулся. Нет, он ничуть не жалел, что после всех случившихся за год приключений покинул отцовское герцогство, где ему когда-нибудь придется взойти на трон, и вернулся к Шавелю продолжить обучение. Мыть полы, готовить еду и чистить отхожие места — все это не очень-то приятно, но занятия магией искупают житейские неудобства. Правда, ничему новому он за последнюю неделю так и не научился». Попытка призвать новую саламандру взамен старой, уже почти не греющий воду в котле, закончилась небольшим пожаром. Опыты в кулинарной магии, а вещавель изначально был настроен скептически, привели к расстройству желудка. А простенькое заклинание «Таранный камень» вызвало лишь мелодичный грохот и страшные голоса, что-то угрожающее поющее на неведомом языке. А самое обидное было в том, что Триксу по-прежнему упорно не давалась телепортация. Щавель, похоже, и сам был не слишком в ней силен но на капитул магов, традиционно созываемый вскоре после Нового года, он все-таки отправился. Один. Оставив Трикса в своей волшебной башне с обидной просьбой не снести ее до основания. Нет, не так представлял себе Трикс свою жизнь у Щавеля. Новые приключения, тайны, сражения, интриги, спасение всего мира и княгини Тианы в придачу, победа над коварными витамантами. А вместо этого переписывание старых, утративших силу заклинаний из древних книг, И эхидные реплики щавеля. И грустное одинокое празднование Старого Нового года, который наступит через каких-нибудь 9 часов. Учитель, конечно, Трикса очень ценил, но ради недотепа ученика он раньше времени с капитула не вернется. А ведь это был праздник особый, семейный, который полагалось проводить не на улице с друзьями-приятелями, а дома, с родными и близкими. Надо сказать, что Старый Новый год праздновали только в королевстве. Так повелось со времен короля Марк или Неожиданного который прославился необычными реформами. То он ввел две дополнительные части света, то выкинул из алфавита три буквы, а вместо них добавил две другие и новый знак, точку с запятой. То повелел измерять вес не в фунтах, а в каких-то чудных килах. Что такое фунт, все знали прекрасно. Это был вес гири, крепящийся на цепочке к церемониальной королевской булаве. А таинственное кило, по мнению монарха, весило в два с лишним раза больше, и равнялась весу одного литра пресной воды на уровне моря. Вот только придумать, сколько пинт или кварт воды входит в этот самый литр, чтобы его можно было взвесить и принять за эталон, Маркель неожиданно и так и не успел, охладив к своей затеей. По большому счету, все реформы остроумного короля не прижились. Новые буквы из алфавита потихоньку выпали, хотя и старые не вернулись. Части света остались только на старых башенных часах в столице. В лавках все по-прежнему просили взвесить им фунт белого хлеба и налить две пинты молока, а не взвесить половину кило и налить литр. И только смена календаря увенчалась частичным успехом. Однажды посреди зимы Маркель неожиданно заявил, что, наблюдая за звездами, обнаружил, старый календарь отстал на целых 13 дней, и поэтому Новый год надо праздновать раньше. По этому случаю он повелел пускать фейерверки, наливать простолюдинам вина и просить всем налоги за две не случившиеся недели. По всеобщему мнению, Королю просто хотелось устроить праздник пораньше. Но фейерверки, вино, налоги... Так что новый календарь приняли охотно. Но и старый не забыли, что и привело к появлению удивительного по своему названию праздника — Старого Нового Года. Говорят, что на смертном Андре старенький король Маркель неожиданный вздохнул и произнес. — Я слишком рано пришел в этот мир. Он еще не готов был принять мои идеи. Но он их примет. А теперь о главном. Записывайте. Все люди рождаются свободными и равными в своих достоинствах и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Неизвестно, чего бы еще наговорил король, ошалевшим от неожиданности песцам, но, к счастью, его наследник воскликнул, что вы стоите, изверги, отец бредит от боли и жары, немедленно дайте старику хорошую порцию макового отвара. Порция действительно была хорошая, и поздней ночью Маркель неожиданный, мирно отошел в мир иной. По удивительной случайности это произошло как раз накануне Старого Нового Года, что было воспринято всеми как хороший знак и одобрение празднества. Трик вздохнул и сел за свой письменный стол. Это был хороший, хоть и старый стол. Из моренного дуба, со столешницей, обитой кожей грифона, с тремя выдвижными ящиками слева, один секретный, но с потерянным давным-давно ключом, и двумя ящиками справа. Ящики пустовали, только в левом верхнем лежала стопка бумаги, а в правом нижнем — запас перьев и ножичек для их очинки. Раскрыв перед собой великую, хоть и древнюю книгу по семейной магии, трих с выражением прочел. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Это заклинание, плод моих долгих раздумий, можно использовать для целей благих и дурных, каковые вам более надобны. Ежели, к примеру, надо внести в семью мир и покой, изреки его громко и ясно, делая особливый упор на первой части. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Ну а для привнесения дрязг и раздоров упор делается на второй части. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Употреблять заклинание надо с умом и всевозможным тщанием. триг вздохнул. «Наверное, когда-то это и впрямь работало». Хотя, если разобраться, то смысла в заклинании не было ни малейшего. Вот, к примеру, местный босгарский кузнец то и дело дубасит свою жену. А между тем семья у них счастливая. А торговец овощами жены пылинки сдувает, и они тоже счастливы. Ну, какая тут похожесть? Но на всякий случай Трикс переписал заклинание три раза, семь раз произнес слух и с выражением, после чего принялся писать заданный щавелем разбор. В великих строках своего великого труда Великий граф-волшебник поведал великую тайну. Разбор заклинаний не получался. Трудно писать то, во что совсем не веришь. Трикс опять вздохнул. На этот раз совсем уж горько. Достал чистый лист бумаги и принялся писать письмо домой. Дорогие мои родители, герцог и герцогиня, я вас очень люблю, и приключения я очень люблю, и магию тоже. А вы мне не разрешаете ею заниматься, великий учиться танцам и фехтованию а это неправильно. Я уезжаю к Родиону Щавелю и буду там жить. Вы за меня не беспокойтесь, я не пропаду. Я все умею делать и буду вам писать, а на трон мне еще не скоро, только после папы. До свидания, ваш сын Трикс сулье Перечитав написанное, Трикс подумал и решил, что все получилось очень правильно, коротко, честно и очень вежливо. Оставалось решить, как отправить письмо домой. Подумав минуту, Трикс подошел к окну, распахнул его, впустив свежий морозный воздух, и громко произнес «Лети с приветом! Вернись с ответом!» Листок на его ладони слегка дрогнул, но и не подумал улетать. Требовался почтальон. Только где его взять? Вокруг башни волшебника никого не было. Ну кто без нужды решится приближаться к такому опасному и непредсказуемому месту? До самого горизонта тянулись заснеженные поля. Лишь вдалеке, над невысокими зданиями городишка Босгард, тянулись вверх струйки дыма. Да вокруг самой башни, вопреки времени года, буйно цвели розы, маки, тюльпаны и прочие любимые щавелем цветы. Где-то там порхала и Аннет, безнадежно влюбленная в Трикса цветочная фея. Письмо бы она, пожалуй, унесла. Вот только удалившись зимой от башни, немедленно бы замерзла и уснула. Птица, задумчиво сказал Трикс, мне нужна птица, сильная и отважная, способная лететь сквозь ночную мглу, сквозь снег и буран лететь без устали и нести мое послание родителям. С растерянным клекотом откуда-то сверху спикировала огромная белая сова. Трикс даже шатнулся когда она уселась на подоконник и недоуменно огляделась вокруг. Из клюва совы торчал мышиный хвостик. — Ты волшебников не боишься? — на всякий случай спросил Трикс. Сова сглотнула и подозрительно уставилась на мальчика. — Отнеси мое письмо в графство Салье, — сказал Трикс. — Вручи лично герцогу Рату Салье, хорошо? Сова протянула вперед когтистую лапу. Трикс с некоторой опаской обмотал ее запиской и обвязал обрывком бичевки. Еще раз повторил. — Значит, в графство Солье, лично герцогу. Сова посмотрела на него с презрением и спорхнула с подоконника. Отправив родителям послание, Трикс сразу почувствовал себя веселее. И пусть в башне он был один оденюшенник пусть из еды у него имелась только картошка и промерзлый кусок свинины, пища пусть и сытная, но не праздничная, все-таки... Какое-то новогоднее настроение стало появляться. Трик закрыл окно, зажег пару свечей, потому что солнце уже клонилось к закату, и попытался честно выполнить разбор заклинания. Заклинание упорно сопротивлялось. Понурившись, Трик стал изучать столешницу, на которой предыдущие ученики щавели оставили свои стенания, заклинания и послания. Несмотря на то, что каждый ученик начинал свое обучение с тщательного мытья стола, хорошие чернила до конца свести не удавалось. Были здесь и жалобы на изучение замшелых магических книг с давно утратившими силу заклинаниями, и едкие замечания в адрес магистра Щавеля, и восторженная ода красавицы-жене босгардского барона.